Глава 7. Адвокат, фабрикант, художник. Как-то в зимнее утро за окном в смутном свете падал снег. Ка сидел в своем кабинете, до предела усталый, несмотря на ранний час. Чтобы оградить себя хотя бы от взглядов низших служащих, он велел курьеру никого к нему не впускать, так как он занят серьезной работой. Но вместо того, чтобы приняться за дело, он беспокойно ерзал в кресле, медленно передвигая предметы на столе, а потом, помимо воли, опустил вытянутую руку на стол, склонил голову и застыл в неподвижности. Мысль о процессе уже не покидала его. Много раз он обдумывал, не лучше ли было бы составить оправдательную записку и подать ее в суд». В ней он хотел дать краткую автобиографию и сопроводить каждое, сколько-нибудь выдающееся событие своей жизни, пояснением, на каком основании он поступил именно так, а не иначе, одобряет ли он или осуждает этот поступок со своей теперешней точки зрения и чем он может его объяснить. Преимущество такой оправдательной записки перед обычной защитой, какую сможет вести и без того далеко не безупречный адвокат, были несомненны. К тому же Кай и не знал, что предпринимает адвокат. Ничего особенного он во всяком случае не делал. Вот уже больше месяца он не вызывал его к себе, да и все предыдущие их переговоры не создавали у Ка впечатления, будто этот человек способен чего-то добиться для него. Прежде всего, адвокат почти ни о чем его не расспрашивал. А ведь вопросов должно было возникнуть немало. Главное, поставить вопросы. У К было такое ощущение, что он и сам мог бы задать множество насущных вопросов, а этот адвокат, вместо того, чтобы спрашивать, либо что-нибудь рассказывал сам, либо молча сидел против К, перегнувшись через стол, очевидно, по недостатку слуха, теребил бороду, глубоко запуская в нее пальцы и глядел на ковер, возможно, даже прямо на то место, где в тот раз К лежал с лени. Время от времени он читал Ка всякие пустяшные наставления, словно малолетнему ребенку. За эти бесполезные к тому же, прискушные разговоры Ка твердо решил не платить ни гроша при окончательном расчете. А потом адвокат, очевидно считая, что Ка уже достаточно смирился, снова начинал его понемножку подбадривать – Судя по его рассказам, он уже выиграл не один такой процесс. Многие из них, хоть и были не так серьезны по существу, как этот, но на первый взгляд казались куда безнадежнее. Отчеты об этих процессах лежат у него тут, в ящике. При этом он постукивал по одному из ящиков стола. Но показать эти записи он, к сожалению, не может, так как это служебная тайна. Однако большой опыт, приобретенный им в ходе этих процессов, безусловно пойдет на пользу К. Разумеется, он уже начал работать, и первое ходатайство уже почти готово. Оно чрезвычайно важно, так как первое впечатление, которое производит защита, влияет на ход всего судопроизводства. К сожалению, я об этом он должен предупредить, К. Иногда случается так, что первые жалобы суд вообще не рассматривает. Их просто подшивают к делу и заявляют, что предварительные допросы, а также наблюдение за обвиняемым гораздо важнее. А если проситель настаивает, то ему говорят, что перед окончательным решением суда, когда будут собраны все материалы, включая, разумеется, и все документы, первое ходатайство защиты тоже будет рассмотрено. К сожалению, и это может оказаться не так, потому что первую жалобу обычно куда-то закладывают или даже совсем теряют, а если она и сохраняется, то подошедшим до адвоката слухом ее все равно никто, по-видимому, не читает».